Глава пятая. Оля. «Макар?» Мои губы решают пожить отдельной жизнью и бормочут растерянно его имя. «Здравствуй, Оля». Он отходит с прохода, смотрит то на меня, то на Динара, который стоит за моей спиной. Опускает взгляд на мою талию, где по-хозяйски лежит чужая рука. Динара не думает меня отпускать. Обнимает крепко. Жмёт к себе. Чувствуют, видимо, что вечер закончился и продолжения не будет. «Вы знакомы?» — тихо шепчет мне на ухо. Я киваю. Единственный едва светящий фонарь под нашими головами освещает недостаточно. Поэтому Динар не может рассмотреть Макара. При свете дня он бы сразу понял, что мужчина напротив — отец Тимофея. «Ты... что, здесь?» К тебе приходил. Поговорить нужно. Я не вовремя. Хочу отмахнуться и сказать, что все в порядке, но быстро себя одёргиваю. Не вовремя. Киваю. У тебя что-то срочное? Или можем встретиться на неделе? Срочное. У меня ощущение, что я зажата в тиски. Позади стоит Динар, спереди Макар. Оба ждут моего ответа. Молча буравят друг друга взглядами. Я стою, не зная, что делать. Сказать Макару, что разговор подождет и уйти с Динаром означает дать последнему шанс, а я совершенно не чувствую желания его давать. Оно было, когда мы гуляли. Было, когда ехали домой и целовались у подъезда, но сейчас его нет, улетучилось. Согласиться поговорить с Макаром сейчас означает остаться с ним наедине, сесть к нему в машину или подняться ко мне в квартиру. Варианты один хуже другого. Пока я стою, не определившись с решением и словами, мужчина знакомится. Динар первым протягивает руку, представляется. Макар отвечает. Они перебрасываются парой фраз, а затем Динар позволяет себе решить за меня. «Давай завтра, ладно? У нас планы сегодня, сам понимаешь». Макар кивает, но не уходит, продолжает стоять. И на меня смотрит. «Понимаю, что я должна или кивнуть, или...» «Я не киваю». Восвобождаюсь из объятий Динара и виновато улыбаюсь. Я поговорю, ладно? Ну, думаю, что это займет много времени. Динару такой расклад явно не нравится. Он поджимает губы, но ничего сказать не решается. Мы увидимся сегодня еще. Нет, мотаю головой и добавляю. Я потом все объясню, хорошо? Пожалуйста. Не хочу, чтобы он начал расспрашивать эти Тимофее при Макаре. Впрочем, если Измайлов меня все же нашел, значит, может уже знать о сыне. Ты уверена? Я могу пойти с тобой. Сейчас настойчивость Динара меня раздражает. Что ему стоит просто согласиться, взять меня за руку и довести до двери квартиры? Я уже решила, что ни за что не сяду в машину к Макару. Она насквозь пропитана знакомыми запахами, а я не хочу предаваться воспоминаниям. И хочу иметь возможность уйти в любой момент. «Можем подняться ко мне», — говорю Макару, а сама бросаю взгляд на часы. «Уже начало десятого. Мне скоро за Тимофеем. Нужно вызвать такси, доехать и собрать сына, а дом брата расположен довольно далеко. Можно было, конечно, остаться у них, но я не хочу навязывать свое присутствие, когда между нами со Стасом черная кошка пробежала. Он должен понять, что я выросла, и он больше не может управлять мной». Мысли о брате здорово отвлекают. Я не замечаю, как мы втроем поднимаемся по лестнице и останавливаемся у моей двери. Я быстро достаю ключи, поворачиваю их в замочной скважине и открываю дверь, пропуская Макара внутрь. Динар в это время притягивает меня к себе и целует. По-хозяйски, прямо в губы, совсем не стесняясь постороннего. Я отвечаю машинально, мысли путаются. «Я зайду через пару часов, когда ты вернешься. выдыхает мне в губы. Отказать я не успеваю, просто киваю. Динар ждёт, пока я зайду в квартиру и закрою дверь. Я проворачиваю защелку и разворачиваюсь к Макару, соединяя руки за спиной и прижимаясь ладонями к двери. Дальше идти не хочется. Пусть говорит все здесь и уходит. «О чем ты хотел поговорить?» — спрашиваю. Взглядом фокусируюсь на открытой дверце шкафчика за его спиной. Присутствие Макара меня волнует, но не нервирует. То ли время пришло и отболело, то ли я в таком сильном шоке, что мне сложно дать оценку происходящему. О сыне. Всего одним словом Измайлов выбивает из меня дух. В груди печет, глаза наполняются слезами, а сердце барабанит о грудную клетку от страха. Узнал. — И что? Чего ты хочешь? На последнем слове я заикаюсь. Понятия не имею, почему. Макар ведь не тиран ни насильник. Я никогда его не боялась, а сейчас не могу совладать со страхом. Наверное, все дело в том, что отца уже нет в живых, а с братом я разругалась. Да и Макар уже не нищий. Шесть лет прошло. Кто знает, вдруг он уже не тот, каким я его помню. «Ты боишься?» Не без удивления спрашивает Макар и делает шаг ко мне, но тут же тормозит и отходит назад. И правда, чего это я? Макар узнал о сыне, пришел поговорить, что это за реакция дикая. Извини, просто не ожидала, что ты придешь с этим разговором. Мне фотографии дали твои ребенка. Сказали, что мой ребенок растет без отца. Надо бы извиниться, но я почему-то молчу. Я сделала так, как посчитала нужным, и если бы была возможность вернуть все вспять, я поступила бы точно так же. Шесть лет назад Макар не заслуживал правды. Он растет счастливым, говорю с искренней улыбкой. Веселым, жизнерадостным, любознательным мальчиком. Твое отсутствие никак не повлияло на него как на личность. Я был в этом уверен. Ты ведь пришел обсудить опеку? Только если ты разрешишь. А если нет, ты оставишь нас в покое? Я сглатываю. С моей стороны, жестоко об этом даже спрашивать, но я совсем не уверена, что хочу впускать Макара в нашу жизнь. В нашу, потому что в приложении к Тимофею иду и я. Я ведь не смогу оставаться в стороне. Мне нужно будет общаться с Макаром, видеться, отвечать на телефонные звонки и СМС. Мы должны будем стать друзьями, и он, вполне вероятно, захочет познакомить сына со своей женой. Предлагаю обсудить это через несколько дней. «У тебя будет время все обдумать. Не хочу, чтобы ты порола горячку. Я хочу увидеться с сыном. Хочу принимать участие в его жизни. Баловать подарками, воспитывать». «Чёрт, Оля, я шесть лет просрал!» Я киваю. Он прав. Мне нужно остыть. Успокоиться, взвесить все за и против. Выведать у Тимофея, не ждет ли он отца. «Есть еще кое-что», — говорит Макар. Я узнала о сыне от журналистки. Вчера у меня было интервью, и из него вырезали почти все, оставив только ваши фотографии крупным планом, и наш с журналисткой разговор. Может, поговорим в квартире?» После небольшой паузы спрашивает Макар. «Я пришел не только из-за сына». После его слов я, наконец, отлипаю от двери и стаскиваю с ног туфли. С наслаждением ступаю босыми ступнями на пол и прохожу мимо Макара, задержав дыхание. Не хочу вдыхать его запах. Не хочу подтверждать то, что он все еще мне родной. Иду на кухню, машинально отмечаю, что Макар следует за мной. В этой квартире большая, просторная кухня. Хватит места для двоих, чтобы не пересекаться. «О чем еще хотел поговорить?» Спрашиваю, морщись. У меня сильно раскалывается голова. Пить я не люблю и не умею, Но вечер обещал быть романтичным и страстным. Я понадеялась, что головная боль появится уже после того, как мы с Динаром переспим. О таком завершении ужина я даже не предполагала. Обо всем. В прошлый раз нам так и не удалось поговорить. Да и не стоит. Я даже рада, что пришла твоя мама, иначе, может, и не узнала бы, что ты женат. «Мама?» — Удивленно переспрашивает. «Она тебе не сказала?» «Догадываюсь я. Впрочем, какая разница? Подозреваю, ты хотел поговорить о том, что я и так узнала. О том, что ты женат, стоило сказать еще в кабинете. До того, как я согласилась с тобой переспать. В остальном это ведь не важно. Столько лет прошло, уже ничего не изменить. Поздравляю с сыном, кстати. Я думала, ты ушел, потому что правда не нагулялся. А ты молодец. Поступил правильно. Женился на беременной девушке, на Жанне». Я не знаю, зачем тораторю все это. Хочу высказаться, вывалить все, что копило внутри эти полгода. Мне так хорошо жилось в неведении, я думала, что Макар был просто слишком молод, чтобы увязнуть в одних отношениях. Ему хотелось разнообразия, других женщин, равных себе. Я в его жизнь как ни крути не вписывалась, я бы предпочла не знать всего этого и быть блаженной дурочкой дальше. Прости, чёрт. Я не хотела, чтобы ты так узнала. Нужно было рассказать. Шесть лет назад. Не считаешь? Считаю. Виню себя за то, что не сказал и ушел молча. Мы все выяснили. Делаю паузу, потому что чувствую, как горло подкатывает ком. Что еще обсуждать? Ты ушел, потому что Жанна забеременела. Женился на ней. Хорошо поступил. Я замолкаю и отворачиваюсь, делая вид, что собираюсь сделать чай. На самом деле пытаюсь не плакать. Сдержать слезы, которые так и норовят брызнуть из глаз. Оля, прошу, выслушай меня. Я не хотел, чтобы все так... Его голос почему-то звучит ближе, но сил на то, чтобы обернуться и посмотреть, не сократилось ли между нами расстояние, нет. Я не мог тебе шесть лет назад сказать, слышишь? Струсил, испугался. Не мог признаться в том, что по глупости провел с ней ночь. Ты бы меня не простила. «Не простила», — говорю уже, не пытаясь держать слезы. «И сейчас не прощу». Оля. Его рука касается моего плеча, и я разворачиваюсь. Не хочу больше скрывать от него слезы. Пусть смотрит. Знает, что мне больно. Я не должна скрывать свои чувства и делать вид, что сделано из стали. «Не трогай меня!» Голос срывается на крик. «Не смей даже прикасаться! Что ты сюда пришел? Зачем? У тебя жена есть и ребенок, а ты тут перед бывшей раскаиваешься!» Я шмыгаю носом и обнимаю себя руками. «Тебе здесь все равно ничего не светит, а там тебя ждут!» Чувствую, как трясусь. Это подкатывает истерика. Я давно не теряла контроль над своим телом, избавилась от этого почти сразу после рождения Тимофея. Мой уровень ответственности вырос до максимума, я знала, что просто не имею права дать слабину перед сыном. Нет у меня жены. Мы развелись через год после рождения Степана. Как только у меня появилась возможность подать на развод, я это сделал. Я видела свидетельство о браке. Твоя мама попросила его достать, представляешь? Приняла меня за уборщицу и мило так попросила залезть на табуретку и взять для нее с полки документы. Я издаю смешок. И жена твоя меня в кафе нашла. Ты не нашел, а она — да. Я начинаю трястись сильнее, и Макар подходит ближе. Притягивает меня к себе, окуная в свой, как я и думала, родной запах. Мое тело, вопреки всему, реагирует на него. Становится тепло, и я перестаю трястись. А еще мне хочется его обнять, дать ему шанс. Меня пробирает злость от собственной тупости. «Не трогай меня!» Бью кулаками его по плечам. «Не трогай! Не трогай! Не трогай!» Выкрикиваю. «Предатель! Слышишь? Ты предатель! Бросил меня одну шесть лет назад и женился на этой суке!» Макар все равно меня не отпускает. Прижимает ближе и стойко выдерживает обрушившийся на него град ударов. Молчит. Дышит тяжело. И держит меня, пока я выкрикиваю ругательство, и не забываю добавить, что никогда его не прощу. «Никогда!» Хочу сказать, что ни за что его не подпущу к сыну, но прикусываю язык. В этот момент мой мозг включается, и я перестаю выдавать все, что приходит в голову. Перестаю бросаться обидными словами и обзывать его. Я не могу и не буду решать за Тимофея. Он должен знать о том, что его отец хочет с ним общаться. Мои с Макаром отношения не имеют совершенно никакого значения. Не знаю, сколько раз за последние минуты Макар произносит слово «прости». Не пытался оправдаться, выгородить себя и затронуть тему прошлого еще раз. Я затихаю в его объятиях и перестаю трепыхаться. Утыкаюсь лбом в его плечо. Дышу все еще часто и злюсь на то, что он пришел. Шесть с половиной лет. Долбаных шесть с половиной лет он не появлялся в нашей жизни, а сейчас хочет получить все и сразу. Сына, воспитание, мое прощение. Прости, что не искал, что ничего не сказал тебе шесть лет назад. Прости за бездействие. Я так сильно виноват перед тобой и хочу попытаться все исправить, слышишь? Позволь мне все исправить. Отойди от меня! Мой голос звучит холодно, разум проясняется, а руки, до этого мгновения сжимающие его рубашку, разжимаются. Макар отпускает меня и немного отходит. Я же утираю слезы, щек тыльными сторонами ладоней, и, сделав глубокий вдох, отвечаю: Нечего исправлять. Ты верно сказал. Эти шесть лет ты просрал, и давать тебе шанс все исправить я не намерена. С сыном я поговорю: если он захочет с тобой видеться, подашь на совместную опеку, я все подпишу. И общение наше с тобой прошу минимизировать. Я больше не хочу обсуждать прошлое. Мне не интересно ничего, что с тобой связано. Он не пытается ничего сказать, и я, упиваясь своей властью, добавляю, чтобы его добить. Я все тебе простила. Твой уход, твое молчание все эти шесть лет, даже сына. Но ее я тебе никогда не прощу. Любую другую женщину бы простила, а ее не могу.